Глава 13 Катя с удивлением рассматривала себя в огромном зеркале. Такой нарядной и красивой она еще не была в этом мире. Девушка поворачивалась то одним боком, то другим. Даже под удивленными взглядами горничных попыталась разглядеть себя со спины и думала, «Я будто настоящая аристократка». Платье нежного персикового цвета очень шло Кате и ладно сидела на худенькой фигурке. Роскошные юбки подчеркивали удивительно тонкую талию и хрупкость девушки, а высокая элегантная прическа, делала худенькое лицо с острыми скулами, немного взрослее и придавала образу утонченность. «Очень даже ничего!» — Катя широко улыбнулась своему отражению. «Макс от восторга точно под стол свалится!» — усмехнулась она. Горничные захихикали, услышав слова госпожи. А Катя не растерялась и подмигнула отражением девушек в зеркале, отчего те с недоверчивым восхищением переглянулись. «Сначала нос от меня воротил. Теперь передумал и хочет остаться женихом». Понизив голос, обратилась Катя к горничным. «Вот ты пойми этих легкомысленных мужчин». Девушки с пониманием закивали, а в следующее мгновение дверь в комнату шумом распахнулась, и маленький золотоволосый ураган в бордовом парчевом берете чуть не сбил Катю с ног. «Кэтрин! Наконец-то мне можно к тебе! Как же я соскучился!» — воскликнул Николас, сжимая девушку в крепких объятиях. «Папа разрешил мне привести тебя на завтрак». Катя весело рассмеялась, обняв мальчика в ответ, и закружилась с ним по комнате, подумав, что она тоже очень соскучилась по маленькому лорду. «И я больше», — рассмеялась она. «Нет, это я больше», — совершенно искренне возмутился Николас. «Я так умолял отца пустить меня к тебе, но он был непреклонен». «Нет, я сильнее», — не уступала Катя. «Мисс, сейчас вы помнете ваше прекрасное платье и нарушите прическу», — робко пискнула одна из горничных. Услышав девичий писк, Катя резко остановилась, и они с Николасом чуть не упали, потому что мальчик запутался в юбках ее пышного платья, а девушку по инерции еще тянула в сторону. Горничные шустро подскочили и поддержали обоих, и брата, и сестру. Николас, наконец, смог разглядеть Катю, увидел, какой красиво и элегантно это стало. До этого дня девушка надевала более простые платья, ведь она постоянно находилась под домашним арестом. «Ты прекрасно выглядишь!» — с восхищением прошептал мальчик. «Самая красивая из всех сестер! И даже челка тебе очень идет!» «Я самая красивая из девушек вселенной!» — фыркнула землянка. «А сейчас стану еще и самой...» — она задумалась и наморщила лоб. «Как, блин, это выражение звучит!» — пробормотала поднос Горничные с удивлением переглянулись между собой, а Николас с укором посмотрел на девушку, выразительно закатив глаза. «А, вспомнила! Самой идеальной леди! Вот!» хмыкнула Катя и, заметив откровенное сомнение во взгляде маленького лорда, натянула ему берет на нос. Мальчик рассмеялся, сдернул берет с головы, девушка же гордо выпрямила спину, расправила плечи. Слегка вздернула острый подбородок и сдержанно проговорила. «Да-да, я идеальная леди, милорд. Мисс совершенства, если вы вдруг не знали этого. Будьте добры, восхищайтесь мной и говорите, как я прекрасна». Николас хихикнул, но, увидев изогнутую бровь Кати, тут же взял себя в руки и сдержанно произнес. «Леди Кэтрин Менсор, вы не прекрасны, а неотразимы. Катя благосклонно кивнула. «Окажете мне честь сопроводить вас на завтрак?» — важно спросил мальчик. «Окажу. Сопроводите меня, милорд». Николас надел берет, поправил его перед зеркалом и бросился к двери. Но когда распахнул ее и обернулся, то увидел, Катя стоит на своем месте и с укором смотрит на него. «Что?» Мальчик настороженно уставился на сестру. Девушка выразительно закатила глаза и изящно протянула руку. о о Николас степенно подошел к той, кого считал своей второй сестрой, встал рядом и предложил руку. «Прошу, миледи!» «Благодарю, милорд!» кивнула Катя и положила свою на предложенную детскую ручку, согнутую в локте. «Вы не могли бы немного подрасти, милорд, чтобы мне было удобнее опираться на вас?» «К сожалению, нет, леди», — невольно хмыкнул Николас. «Очень жаль. Мне еще больше, леди». Катя и Ники медленно дошли до входной двери, вышли в коридор, и пока шли до столовой довольно долгий путь, все время хихикали и легонько толкали друг друга локтями, обращаясь друг к другу милорд и леди. Перед входом в столовую Катя и Николас угомонились. Мальчик тихо шепнул. «Я слышал, как папа говорил маме, что теперь всегда будет наблюдать за тобой. Поэтому веди себя хорошо, пожалуйста, иначе тебя снова запрут». «Обещаю», — шепнула Катя. «Мне надоело сидеть под вечным арестом. Пошли». «Пошли». С облегчением выдохнул Николас, и они степенно вошли в столовую, где их уже ждали. «Доброе утро, мама». «Джентльмены!» Катя посмотрела сначала на герцога Черлинга, затем на миледи Эллинор, Артура и Макса и присела в реверансе. За время нахождения в другом мире Катя уже многому научилась. И реверансам и манером, и вывертом в речи. А с того времени, как узнала об освобождении от домашнего ареста, постаралась вспомнить исторические фильмы, которые раньше смотрела, и воспроизвести в памяти поведение и разговоры героев доброе утро кэтрин благосклонно кивнул герцог ричард внимательно осматривая девушку остальные присутствующие тоже поздоровались с ней николас проводи сестру на место рядом с лордом дарвигом рад видеть вас мисс тихо проговорил лорд дарвик и я рада вам максимилиан прошептала девушка стараясь не встречаться взглядом с женихом понимание того что она стала ему интересна заставляла ее все больше нервничать. Когда завтрак начался, Катя прекрасно владела собой. Ведь семьей Черлингов она завтракала уже не в первый раз. Если вдруг забывала, какой ложкой или вилкой нужно воспользоваться, то аккуратно подглядывала за соседями и выходила из трудного положения. Девушка искоса посматривала на идеальный гордый профиль Максимилиана Дарвига и чувствовала, как нервно и взволнованно бьется сердце. Этот красавец решил узнать ее получше и отказался расторгать помолвку. Она ему понравилась после своих, откровенно говоря, дурацких выходок. «Значит, нужно менять тактику и стать скучной и предсказуемой». Катя надела на лицо постное выражение, и когда после завтрака Макс пригласил ее на прогулку, согласилась, не поднимая взгляда от тарелки. «С удовольствием принимаю ваше приглашение, милорд». Они гуляли по парку в сопровождении Николаса, так как компаньонку для дочери Миледи пока не нашла. «Сегодня прекрасная погода», — произнес Максимилиан нейтральным тоном после довольно длительного молчания, от которого лорд устал. «Замечательная», — согласилась Катя, рука которой лежала на согнутой руке жениха, что несколько волновало девушку. «А вчера была не менее прекрасная ночь». Невозмутимо проговорил молодой человек. Катя насторожилась. Прекрасная ночь? Что он имел в виду? Действительно ночь или тот момент, когда она вылила на него вино? «Вам понравилось быть облитым вином?» Осторожно поинтересовалась Катя. «Понравилось», — прозвучал ровный ответ. «И чем же?» — не сдержалась девушка. Вчера ночью вы улыбались и смеялись, а ваши глаза сияли как звезды. катя никогда в жизни не говорили ничего подобного, и она немного растерялась. Сережка Романов, которому она нравилась, был настолько стеснителен и косноязычен, что когда пытался объясниться, только мямлил и краснел. Катя взглянула на жениха и с удивлением увидела, что лорд серьезен и задумчиво смотрит перед собой. «Вы были живой и непосредственной, а я вдруг понял, что такой мне очень нравитесь». «Поэтому передумали насчет расторжения помолвки?» «Да. Осознал, что совсем не знаю вас и могу совершить непоправимую ошибку». «Мы оба почти не знаем друг друга, Максимилиан, несмотря на то, что знакомы много лет. Стоит ли начинать то, что почти завершилось?» Вздохнула девушка, подбирая слова. Лорд Дарвик вдруг остановился. Жених оказался перед Катей, намного возвышаясь. Рядом с крупной и сильной фигурой боевика землянка почувствовала себя слабой и незначительной. Она с удивлением оглянулась, но Николаса нигде не увидела. «Вот же предатель! И чего это он решил бросить меня?» Катя подняла настороженный взгляд. Максимилиан снова смотрел странно, но не как тогда на дереве, когда провожал ее до окна. По-другому, задумчиво и растеряно. Катя не догадывалась, что Макс Дарвик не понимал, как много лет мог не замечать своей невесты. Вот вроде она стоит перед ним такая же, как всегда. В девичьем облике ничего особо не изменилось, за исключением нелепой челки. Да и нелепой ли ведь она очень шла его невесте. В то же время теперь молодой лорд чувствовал и видел Кэтрин совершенно по-иному, как будто перед ним находился другой человек. Он всматривался в неправильные черты лица, в небольшие карие глаза с короткими ресницами и ничего не понимал. Вернее, осознавал, что в девичьих глазах прещется жизнь, огонь, веселье, которое Кэтрин пыталась всеми силами сдержать. Только почему он не замечал этого раньше? Прошу вас, давайте попробуем узнать друг друга до моего отъезда. Когда наступит время уезжать, мы с вами поговорим и решим, что делать дальше. Катя посмотрела в синие глаза Макса. Ей показалось, что ее затягивает водоворот, перед которым она бессильна. Незнакомые ранее чувства охватывали, мешая нормально думать, заставляет цепенеть и чувствовать себя идиоткой. «Максимилиан, однажды вы разбили мне сердце!» С трудом прошептала девушка, овладевая собой, впервые вдруг остро поняв чувство настоящей Кэтрин Менсор. «Я не хочу повторения. Я избавилась от любви к вам. И теперь боюсь. Вас. И себя тоже». Катя вдруг подумала, что действительно может влюбиться в жениха Кэтрин Мэнсер, хотя она совсем не знает его. Неужели она оказалась падка на смазливую физиономию? «Я понимаю». «Не понимаете». «Кэтрин». «Максимилиан, послушайте». Прервала его Катя, порывисто подняв тонкую руку. «Я предлагаю следующее. Время, которое осталось до вашего отъезда...» «И да моего тоже», — добавила она мысленно, — «мы проводим вместе. Как друзья, а не как жених с невестой. И вы не делаете никаких попыток поцеловать меня или что-то подобное». Катя замерла. Во взгляде жениха мелькнуло что-то непонятное. Девушке показалось, что Макс хочет возразить, и она упрямо сжала челюсти не позволит этому инопланетянину вскружить ей голову, как бедный Кэтрин Мэнсер. Что она будет делать, когда уйдет в свой мир? Но нет. У Максимилиана Дарвига лишь нервно дернулся уголок губ, и лорд спокойно спросил. «Перед моим отъездом в академию мы поговорим о нас и о наших дальнейших отношениях». «Если вы захотите остаться моим женихом, то поговорим». Твердо ответила девушка, подумав, что если к тому времени вернется настоящая Кэтрин, вот пусть она и принимает решение.